каким, пожалуй, только на фронте кричал, когда требовалось безоговорочно покорить растерявшихся в трудную минуту подчиненных одним словом. «Я кому сказал?» — повторил он, нисколько при этом не удивляясь, что Клавдия, на которую никто во всем хуторе не смел повысить голоса, тут же и подчинилась ему. Вдруг быстро-быстро, как заяц лапками, она стала вытирать мокрые глаза кулаками и, вытерев, Уставилась на Тимофея Ильича снизу вверх испуганными глазами. На мгновение ему стало жаль ее, но справедливый гнев пересилил жалость. — Ты что же, глупая баба, думаешь? Если меня насильно на пенсию увольняют, так значит, можно теперь на меня все, что вздумается, нести? С Дона и с моря? Ты думаешь, если я нашей сельхозуправе поперек горла встал, так значит... Его привел в себя удивленный вопрос Клавдии. «На какую Тимофей Ильич пенсию?» В искренности ее удивления он не мог усомниться. Две тревожных искорки вспыхнули у нее в глазах, как будто кто две спички зажег. «Как будто ты не знаешь ничего. Не только весь хутор, но и весь район об этом говорит». Два огонька еще больше, заостряясь, замерли у Клавдии в глазах. И что же они, например, говорят? Не столько спросила она, сколько проворкотала тем голосом, который он хорошо знал, не мог предвещать ничего хорошего. Например, что товарищу Ермакову Тимофею Ильичу 14 декабря, то есть через два месяца, уже исполнится 60. А раз так, то вот тебе... «Ровно четырнадцатого декабря персональная пенсионная книжка. Хочешь, положи ее себе под подушку и спи, как зимний суслик, а хочешь, загородись ею, как забором, от всякого беспокойства и разводи себе кроликов на мясо и на мех». Вдруг Клавдия в тон ему заметила. «Кролики, Тимофей Ильич, это уже дело устаревшее, гораздо выгоднее на мех и мясо внутри разводить». От возмущения Тимофей Ильич онемел, и это может советовать ему она, Клавдия Пухлякова. Та самая Пухлякова, от которой он после того, как почти четверть века с переменным успехом сражался с ней на пользу колхоза, все что угодно мог ожидать, но только не этого, не мигающего злорадства по случаю его вынужденного ухода на пенсию. А еще выгоднее, Тимофей Ильич, песцы. Теперь не только престарелые пенсионеры от кроликов и нутрий на песцов переходят. Зачем же, Тимофей Ильич, вам связываться с кроликами, если... Глядя на Клавдию и слушая ее, говорившую все это серьезным, проникновенным голосом, Тимофей Ильич полузадушенно выкрикнул. «И это ты, подлая, смеешь советовать мне!» бывшему фронтовику, неожиданно для самого себя у него вырвалось из глубины оскорбленной души. «Да знаешь ли ты, что я только ранен был целых семь раз?» В ответ на эти слова лишь глубочайшее презрение прочел он на ее лице. «Тот фронтовик, какой был ранен семь раз, там же и остался, где его ранили» а этот добровольно соглашается, чтобы его под ручки вывели из ворот колхоза, какому он всю свою послевоенную жизнь отдал. Тимофея Ильича вдруг осенило. Ему стал понятен истинный смысл этих острых огоньков в глазах Клавдии. — Так, по-твоему, я должен, — обрадованно начал Тимофей Ильич, — не знаю, кому там вы в нашей сельхозуправе должны, — — холодно сказала Клавдия. — Но если вы сами не поедете в район и не откажетесь от этих нутрий, я до обкома дойду, чтобы они первым делом у нас поинтересовались, какой нам нужен председатель колхоза, старый или новый. А я-то, старый дурак, подумал... Тимофей Ильич вдруг схватил руки Клавдии в свои и стал целовать их жесткими, трясущимися губами. Как бы это ни было непривычно для Клавдии, она молча смотрела на его склоненную голову, не отрывая рук. «Какой же вы председатель, — наконец сказала она, — если так плохо знаете в своем колхозе людей.